Видится нам залог истинной прочности, крепости и силы семьи. На протяжении всей книги мы вели разговор о том, как сделать наших детей счастливыми. Заканчивая, напомним читателю мысль, которую не раз высказывал Антон Семенович Макаренко. «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети». Воспитание неизбежно перестает быть воспитывающим, если уничтожает удовольствие как у наставников, так и у питомцев. Поэтому авторы книги подчеркивают, что общение с детьми занятие радостное и необходимое. А разве не в этом источник подлинного счастья человеческого общения, счастья каждого ребенка? Эти прекрасные минуты детства — основы формирования гармонической личности. Человека воспитывает вся жизнь, и от обстоятельств многое зависит. Но еще больше зависит от самого человека. Ценность личности как раз и состоит в том, что личность потому и личность, что утверждает нравственные начала, независимо от условий, проявляет себя по-граждански в любой среде. В известной мере ребенок сам творит себя. И задача взрослых состоит в том, чтобы помочь ему в полную меру развить свои способности. Процесс становления детской души тонок и требует определенной гибкости со стороны воспитателей, особенно если дело касается чувств ребенка, его личных привязанностей. В воспитании нельзя пренебрегать никакими малостями. Мелочей в воспитательной работе не бывает и быть не может. Ведь здесь речь идет об одном из самых сложных и ответственных дел о формировании человеческих душ и характеров, о закалке сердец и умов строителей будущего. Когда мы говорим, что сила любви к человеку особым светом освещает подлинное счастливое воспитание, мы имеем в виду и любовь к детям, и непременно ответное их чувство, их способность сделать нас счастливыми, их готовность получить наслаждение от принесения радости другим, родным, близким, товарищам, обществу. Труд, нравственно-гражданский поступок во имя Родины, коллектива, семьи, товарищей. Авторы книги утверждают, чем ярче жизнь воспитанника, чем больше позитивных эмоций, тем полноценнее и здоровее воспитание. Детство является особым психическим состоянием, в котором чувства и разум слиты. Постоянные открытия, неуемная энергия, готовность переносить трудности. Решения приходят мгновенно, открытия совершаются на каждом шагу. Становление личности напоминает в чем-то полет птицы весеннюю пору. Вроде знает, куда летит, а вроде бы и нет. Кто набрав высоту, камнем падает вниз, то стремительно уносится под облака. Удивительная концентрация радости, не скованной силы, энергии. Если вы хотите приблизиться к ребенку и приобщить его к полезным делам, сбросьте с себя нажитую взрослость, чтобы не испугать, не оттолкнуть ребенка. Порой мы забываем свое детство, свою юность, и потому не понимаем детей. они перестают понимать нас. Нашим взрослеющим детям нужна не столько опека, сколько дружеский совет, умное руководство. и нужна духовная поддержка. Но духовную поддержку оказывать трудно. Для этого самим надо быть на высоте. Надо быть интересным для своих детей. И пусть наша помощь детям не будет криклива, советы не будут навязчивы. Всю жизнь мы воспитываем наших ребят, и они воспитывают нас. Точнее, мы сами себя воспитываем под влиянием наших детей, чтобы оставаться им нужными всегда, даже тогда, когда они станут взрослыми, будут находить у нас понимание, мудрость, духовную близость. Конец книги. Запись произведена. Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием мозгов ВОЗ.